Глава 13. Ресторан был маленький и тихий. Каринн и Кентаир сидели за столиком в углу, где было полутемно. "Здесь заказывают аперитив Дженвер", сказал Кентаир. "Но я убеждён, что голландский джин гонит из лягушек. С другой стороны, голландское пиво выдерживает сравнение с Хоффом, Родхаус Брауи и Кроненбергом". Вы много путешествовали, сказала она. Я вам в этом завидую. Сама я никогда дальше Сиера не уезжала. Слегка смутившись, он не собирался разыгрывать космополита. Он молчал, пока она изучала меню. "Закажите для меня", попросила она наконец. "Вы лучше разбираетесь в этих блюдах". Он сделал заказ, почтённый её похвалой. Когда принесли пиво в конических полулитровых стаканах, он поднял своё. Прост. Салют. Она пила медленно. Замечательно. Но это может быть неразумно после двух виски. Всё в порядке, если отнесётесь спокойно. Поверьте на слово опытному пьянице. Он видел на её сильном широком лице какую-то насторожённость. Немного анестезии вам не помешает. Что ж, она поставила стакан. Потерпите меня немного. Обещаю не болтать, но могу стать сентиментальной. А может, слишком весёлый, не знаю. До сих пор я никого не подпускала к себе, понимаю, сказал Кентаир. И помогите мне забыться, добавила она. Я хотела бы поговорить о брюссе и на совсем нейтральные темы. Она сумела улыбнуться. Я хотел кое-о чём вас спросить. Вы специалист по микеауи ли? Наш театр в прошлом году ставил Мандрагору. Скажите, как мог один и тот же человек написать это и Государь? На самом деле, ответил кентавр, я бы удивился, если бы автор Государь, точнее, Рассуждения Ливии, потому что Государь это только памфлет. Я бы удивился, если бы он с такой же лёгкостью не писал чисто развлекательные произведения. Одна из самых проклятых ересей этого века представление о том, что человек может быть хорош только в одном, что многосторонность не является врождённым свойством человека. Я часто думала то же самое, сказала она. Вероятно, вы знаете, что Брюс изменил свои намерения и стал заниматься историей из-за вас. Первокурсником он слушал ваши лекции. Теперь я понимаю, почему он это сделал. Что ж, уклончиво протянул он и занялся своим пивом. С тактом, который он оценил, она сменила тему разговора. Но почему вы заинтересовались итальянским возрождением с таким именем, как ваше? Я провёл несколько лет в частном интернате на востоке. Меня увлёк учитель романских языков. Он помолчал, потом медленно продолжил. Я поступил в Гарвард, но когда учился на первом курсе, случился Перл-Харбор. Всю войну прослужил во флоте на Тихом океане. Во время увольнений на берег влюбился в район залива, поэтому и приехал сюда потом. Но во время войны у меня было много времени, чтобы читать и думать о том, куда идёт человечество. К волчьему миру, как думал Макиавелли. Наверное, поэтому я чувствовал себя таким близким к нему. Он тоже думал о том, как прожить приличному человеку. Он говорил правду, какую её видел, потому что не считал, что на пути цивилизации должно стоять ханжество, которое уже провозглашали варвары. Тем временем он превратился в старого Ника, дьявола, и тех, кого он хотел предупредить, мы, свободные люди, не слушаем его, потому что считаем, что он говорит от имени врага. Он приостановился. Простите я, не собирался произносить речь. Я бы хотела, чтобы было больше людей с убеждениями, сказала она, даже если я с ними не соглашаюсь. В наши дни все так уважают чувствительность друг друга. что стало не о чем говорить, кроме счета в футбольном матче. — Вы очень добры, — сказал он. — А вот и аперитив. Обратите внимание на голландский деликатес яйца по-русски. Не спрашивайте меня, почему он так называется. В стаканах у них блестел рубином чарик и ринг. — Это не голландский, — сказал Кентайр. — Однако... — А знаете, — сказала она, — я начинаю понимать старую идею поминок. собрать весь клан и устроить пьяный кутеж. Это больше акт любви, чем задернутые занавеси в гостиной и приглушенные разговоры. «Это говорит латинский дух», — ответил он. «Мы — раса протестантов. Мы — проклятые традиции. Несчастье — это добродетель. Но вы, бостонский шотландец или кто вы еще, я улавливаю акцент, вы это одобряете? Я оставил Бостон ради Тихого океана в 9 лет. Почему? Мой отец был инженер-судостроитель. В 1930 году он потерял работу. Будучи человеком с воображением, он на свои сбережения купил шхуну, нанял экипаж из мексиканцев, и мы отправились в южные моря. И 7 лет жили на шхуне. Брюс говорил мне, что вы были моряком. Она смотрела на него очень яркими глазами. — Но как вы зарабатывали на жизнь? — По-разному. Иногда перевозили между островами груз и пассажиров. Пассажиры, обычные канаки и те, у кого не было денег, платили нам продуктами и гостеприимством, когда мы добирались туда, куда плыли. Отец вообще не гонялся за деньгами. Его главным занятием было собирать и сохранять морские образцы, для музеев и колледжей. В конце он на этом создал себе имя. Конечно, мы никогда не получали много денег, но нам это и не нужно было. Кентер поднял стакан на свет, выпил и запил глотком обжигающего кофе. Почему он говорит об этом? Он никогда не говорил о своей молодости, за исключением Трига. Но это его друг уже 12 лет. Трик познакомил его с джудо, надеясь, что дисциплина тела, как и дисциплина ума, поможет ликвидировать ужас. А Каринна вытянула из него эту историю за несколько часов, даже не зная, что она это сделала. В прошлой ночью он принял ее за морну. «Что случилось?» — спросила она. «Тон «То ее говорил, что он может не отвечать, если не хочет». Тайфун и подветренный остров ответил он. Выжил только я. Он взял сигарету. Она сложила руки и ждала на случай, если он захочет сказать больше. Это было на островах Гилберта, продолжал он, почувствовав на языке вкус дыма. Английские власти отправили меня домой. Опекуном стал двоюродный брат моей матери. Поэтому я отправился в интернат, о котором говорил, а летом работал на приморском курорте. Не жалейте меня, это была хорошая жизнь, но одинокая, сказала она. Он улыбнулся краем рта. Путешествует быстрее тот, кто путешествует один. Теперь я многое поняла. Она держала чашку так легко, что он побоялся сломать свою. Сухожилия за сухожилия, он расслабил пальцы. "Да", сказала она немного погодя. "Вы всегда удивляли Брюса. Как, наверное, и большинство. Вы словно никому и ничему не принадлежите, и однако принадлежите миру, который затонул в океане". Это его задело. Не вдаваясь в самоанализ, он считал, что живёт логично и упорядоченно. Когда-нибудь вы его снов построите, сказала она. Не физический корабль, конечно. У вас есть более серьёзные задачи, но личный мир. И снова это был удар. Ему показали, что он словно выброшен с моржа. Пожалуйста, сказал он, леща чем намеревался. Я не считаю, что моя личность самая интересная тема на земле. Она кивнула, словно про себя. Длинные волосы упали на щёки. Конечно. Может, сейчас лучше отвести вас домой, сказал он без особого энтузиазма. Вы завтра работаете? Только если захочу, сказал мне босс. Я собиралась, но а вы торопитесь? Напротив. Не думаю, чтобы я смог долго спать. Может, пойдём куда-нибудь ещё и поговорим? Я хотел бы кое о чём вас спросить. Мне нравится, когда меня спрашивают. И я знаю подходящее место. Маленькое тёмное чисто мужское место, чуть смягчённое музыкальной шкатулкой. в виде телевизора. Кентайр отвел Каринну в кабинку в глубине зала. «Здесь подают газированное пиво», — сказал он. «Единственное хорошее пиво, которое делают в этой стране». «Нет, не хочу. Еще одна порция ирландского, если можно. Обещаю не торопиться». Голос ее звучал так же легко, как слова. Тем не менее, ему не нужно было напрягаться, чтобы почувствовать, что что-то с ней не так. Спустя какое-то время она встретилась с его взглядом, не позволяя ему отвести глаза. «Доктор Кентайр», — начала она. Он хотел попросить ее звать его по имени, но потом подумал, что этот американский обычай звать по именам нисколько не способствует близости. «Да», — ответил он, — «я...» Я хотела бы поблагодарить вас за удивительное время, которое дало мне гораздо больше, чем вы представляете, а потом отправилась бы домой. Но он ждал. Не знаю, как это сказать, запинаясь, продолжала она. Я знаю, что вы были для Брюса братом, какой он в него должен был бы быть. Но я только сегодня вечером почувствовала это. Она поискала слова. Наконец. Не думаю, чтобы я повредил и себе, разговаривая с вами серьёзно. Надеюсь, нет, сказал он так же серьёзно, как она. Но обещать не могу. Почему вы вчера вечером пошли к Майкелису? Сам не знаю. Вы хотели узнать, кто убил Брюса, так? Я не назначал себя детективом. полицию выполнит эту работу бесконечно лучше меня. Но я думал, что вы думали. Я не хотел бы никого обвинять. Вы можете понять, что значил для меня Брюс. Она спросила тихо, словно её вопрос для неё очень важен. Мы были не просто брат и сестра. Мы всю жизнь были друзьями. И у людей для этого просто нет слов. знаю, ответил он. И мало кому на земле он мог сказать то же самое. У меня тоже была младшая сестра. Даже после того, как он ушёл из дома, вы можете себе представить, как он обо мне заботился. Как часто он вмешивался и разговаривал с одинокой, смущённой, несчастной девчонкой, которую никто не любил, как знакомил меня с людьми, с которым я чувствовала себя как дома, как залечивала раны, когда я ссорилась с родителями, которые не понимали меня, как уводил от проклятого офиса и вёл в музей, где я могла делать то, что хочу, и верить, что в этом есть какая-то ценность. Вы знали Брюса, но знали ли эту его сторону? Нет, сказал Кентавр. Он не говорил об этом. Ну да, могу себе представить. И его куда-то заманили и пытали и убили, сказала она. Лакированные ногти побелели, когда она сжала пальцами стол. Кинтер не притрагивался к ней, но протянул руку. Она ухватилась за неё, опустила голову. А когда подняла, он увидел на её лице слёзы. Простите, глотнула она. Я обещала не реветь, а потом... Кентайр позволил ей поплакать. Это длилось недолго и было не шумно. Наконец она очень тонким голосом спросила, почему это сделали? Почему сделали с ним, с единственным на всей земле? «Не знаю», — ответил Кентайр. «Просто не знаю. Но вы можете предположить? Вы знаете всех участников». это писатель, с которым он поссорился, бизнесмен, владелец манускрипт. Джин Майкелис. Вы можете ошибиться. Даже его девушка. Да простит меня Бог за то, что я говорю это, но кто? Зачем вам это знать, спросил он. Зачем? Это поразило её. Как и зачем? Чтобы понять Хотите быть уверены, что в следующий раз убийца не поразит вас? Думаю, вам можно этого не бояться. — Конечно, нет, — вспыхнула она. — Я хочу знать, чтобы мир снова приобрел смысл. — Это слишком метафизично, чтобы быть правдой, — сказал он. Она дрожала от напряжения. Потом откинулась, взяла стакан с виски, сделала глоток и холодно спросила. — Да? Что вы делали вчера вечером после того, как ушли от Майкелесова? Пошёл домой, ответила. Гвиду сегодня был потрясён. Он совсем не спал, я поняла это утром. Оставался дома, как раненное животное. Я его знаю. Он был в ужасе, Каринна выкрикнула словно в рагу. Что вы ему сделали? Ничего, сказал Кентавр. Она прикусила губу. До чего времени я об этом не думала, выдохнула она. Но всё совпадает. Вы что-то знаете? Ради бога, скажите мне. Охваченный сочувствием, он сказал: "Понимаю. Вы боитесь, что Гвидо в этом участвовал?" "Да", безжизненно ответила она. "Почему?" "О, не знаю. Из ревности?" Кто может сказать? Гвидо всегда был безрассудным, а Брюс оставался маменькиным сынком. Но именно Брюс ушёл из дома, а не Гвидо. Давайте не строить незрелых психологических теорий, сказал он намеренно резко. Держитесь фактов. Что заставляет вас подозревать участие вашего брата? Могу вам сказать, вздохнула она. Всю прошлую неделю Он смутно намекал на какую-то большую работу, которая заставит его на уикенд уехать из города. Он такой важничает, но в этом обычно нет ничего плохого. Но в понедельник вечером он вернулся с большими деньгами. Я знаю, что до этого у него не было денег. Он даже вынужден был продать машину. Он пришёл с дорогими подарками нам всем, и в бумажнике у него была толстая пачка. «Конечно, когда мы рассказали ему о Брюсе, все остальное мы забыли!» Но сегодня он был такой испуганный. «Что произошло вчера вечером?» Кентер достал сигарету. «Прошу прощения, мне нужно подумать». Он долго закуривал. «У Гвидо неприятности», — сказал он наконец. «Не знаю, насколько тесно он связан с убийством». Не поймите меня неверно. Лицо её было словно из мела. Я никогда не думала, что к виду может даже подумать. Нет. Но он мог быть втянут невольно. И что подумает полиция? Хм, мне тоже пришла в голову эта мысль. Так что случилось? Он рассказал ей. О нет. Она закрыла глаза. «Вы видите мою дилемму?» — устало сказал он. «Я буду защищать Гвиду, если позволит совесть, даже если это приведет меня к нарушению закона. Но я не знаю, смогу ли...» Она снова открыла глаза, а они сверкнули. «Спасибо», — сказала она, не обращаясь к кентайру. У него по коже побежали мурашки. «О чем вы думаете?» Я знаю Гвидо, ответила Анна. Я добьюсь у него правды. Можете попробовать. Она встала. Поеду в такси, сказала она. Что? Он тоже привстал. Вы сейчас пойдёте туда? А куда же ещё? Простите, это невежливо по отношению к вам, но неужели вы думаете, что это может ждать? В городе убийца, сказал он. Сможете увидеть к виду утром у родителей, но сегодня вечером я этого не допущу. Она улыбнулась. В улыбке не было ничего весёлого. А что вы собираетесь делать? Позвонить в полицию. Она сказала словно трубила. К тому времени, как вы им всё объясните, я уже увезу его куда-нибудь и можете больше не разговаривать с нами обоими. Он взял её за запястье. Отпустите меня, почти небрежно сказала она. Подождите секунду. У него снова появилось то же чувство, что накануне вечером произойдёт нечто такое, к чему его вынуждает какая-то сила. Подождите меня, закончил он.